приметы Я ехал к вам Живые сны за мной велись толпой игривой И месяц с правой стороны сопровождал мой бег кретивый Я ехал прочь Иные сны Душе влюблённой грустно было И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло мечтанью вечному в тиши так предаёмся мы поэты так суеверны приметы согласны с чувствами души